Глава двадцать Бал близко. Конец рабочего дня. Лори. За время пролетело незаметно, события в госпитале словно вернулись на пару дней назад. И не было прорыва, скандала с браном, серии громких увольнений. После утреннего совещания жрицы порхали как пчелки, перелетая с одной палаты на другую. По несколько раз проверяли назначение, бегали за младшим персоналом и следили, своевременно ли те приносят лекарства больным. О месте или пакостях никто не помышлял. На первый план вышла попытка выслужиться и задобрить начальство. Мне это шло на руку. В показательных выступлениях я не участвовала, работала как обычно. Пациентов по-прежнему было много, но все они хвала при светлой, шли на поправку. Я с удовольствием зафиксировала в историях положительную динамику. Расписала поддерживающую терапию, с удивлением обнаружила, что до конца рабочего дня еще целый час. Пришлось набиться в помощнице к Гретте. Она также работала в пятом блоке, но сейчас занималась ревизией полученных и использованных зелий. Уф, последний шкафчик остался. Травница приложила к замку перстень с магической печатью и, дождавшись, пока артефакт сработает, открыла дверцу. «Лори, пиши». Монахиня осторожно вытащила первую полочку. Они были съемными и при необходимости могли использоваться как разнос. «Пять флаконов классического антисептика для ран», — пересчитав, сообщила Гретта. «Три флакона усиленного эликсира для гнойных ран». Записала. Поставила нужные цифры и сверилась с табличкой. «Все сходится». «Два флакона усиленного зелья я брала вчера и уже заполнила по ним все документы». «Хорошо». Грета осторожно переместила полочку обратно и достала следующую. «Дальше у нас заживляющие растворы». Настенные часы пробили два пополудни, и в кармане халата тут же завибрировал магограф. Я не сомневалась, что сообщение от отца, но нужно было закончить начатое, работа осталась на пару минут. Один флакон экстракта ервалики, один флакон настойки Кардиссы, два пакетика. Я наспех записывала и сверялась с отчетами сестры-хозяйки. Все лекарства были на месте, недостача обошла нас стороной, и жрица, дежурившая в пятом блоке, ночью нигде не напортачила. Впрочем, в Эви Браску я не сомневалась, мы с первого дня нашли общий язык. И я уважала ее как прекрасного специалиста. Но все равно переживала, как бы Вики не подкупила кого-то из младшего персонала. Все торжественно воскликнула Гретта, вернув последнюю полочку в шкафчик и запечатав замок магией. «Недостачи нет, документы по использованным препаратам в порядке», — отчиталась, подавая бумаги на подпись. Монахиня черкнула несколько рун, и едва они загорелись золотым, закрыла папку. Магограф в моем кармане вновь завибрировал. «Беги уже!» — рассмеялась Гретта, забирая у меня документы. «Не стоит заставлять отсаждать. ждать». После увольнения Анри монахи не переживала, как бы мне не устроили темную за пределами госпиталя. Пришлось сознаться, что после работы за мной заедет Родриго. Настоятельница я сама все отнесу, продолжила. А тебе спасибо, что не бросила старушку. Одна я бы до вечера возилась. Рада помочь. Улыбнулась и бегла, поцеловав Гретту в щеку. Побежала к себе. До встречи на церемонии. Короткое прощание отозвалось в сердце глухой тоской. По травнице я буду скучать, и сильно. Но остаться в госпитале ради нее не могу. Здесь у меня нет будущего, да и Балтимер с охотником не дремлют. Лучше пригласить ее погостить в Веланьезу, как немного освоюсь. Гретта говорила, что тоже никогда не видела моря. Леди Лисавер, я провожу вас. Едва вышла из пятого блока, ко мне тенью прилип тот. Я уже не сопротивлялась. Наоборот, была очень признательна хранителям за охрану и спокойный рабочий день. «Благодарю». Кивнула и, достав из кармана связной кристалл, прочитала последние сообщения. Все они были от отца. Он уже подъехал и ждал возле входа. Быстро набрав ответ, я быстрым шагом направилась к своему кабинету. На удивление, Балтимира сегодня залегли на дно. Бранда даже стёр все ночные сообщения. Я ничего не успела прочитать, только отметила пять пропущенных вызовов. Суть предыдущих посланий меня не особо интересовала, но все же его поведение настораживало. «Нужно будет поговорить с отцом. Интересно, какие новости он принес. Успела ли встретиться с Алварой Подобралась ли Тереза к Марианне? Последнее могло создать море проблем, но я переживала не только о себе». У принцессы была чистая, добрая душа, и мне бы не хотелось, чтобы она пострадала из-за интриг безликих. Да и, учитывая ее нестабильную магию, только Пресветлая знает, как она отреагирует на шаманство леди Балтимер. «Жду вас здесь». Тот замер возле дверей моего кабинета. Собиралась на скорость, не хотелось задерживать хранителя, зато любопытство разгоралось с каждой секундой. Я невольно строила теории и прикидывала, чем мог закончиться разговор отца с императором но в итоге лишь больше себя накручивала. Переодевшись и бросив беглый взгляд на свое отражение, я выскочила из кабинета. Спокойный день немного притупил страх. В преддверии церемонии награждения это было особенно актуально. В больном зале зеркальные стены, а полы и колонны выполнены из полированного мрамора. Когда зажигались свечи и магические огни, их отражения растекались по зеркалам миллионами золотистых искорок оплетая гостей всполохами. Красота зала пленяла и поражала воображение, но после случившегося я боялась впасть в ступор от одного его вида. Слишком много зеркал. «Алория?» Отец вышел мне навстречу. Погрузившись в размышления, я домчала до кареты, как на крыльях. Месье тот...» Пока мужчины обменивались приветствиями, тенью проскользнула в экипаж. Едва отец залез следом и закрыл дверь, и не выдержала. «Ты поговорил с Императором?» Выпалила на одном дыхании. «Да». Его голос прозвучал абсолютно спокойно. Но вместо того, чтобы облегченно выдохнуть и дождаться продолжения, я еще больше разнервничалась. Любопытство разгорелось с новой силой, а в голове за секунду пронеслось десяток вариантов. «Лори, я ничего не скажу, пока не успокоишься». В изумрудных глазах плеснулась легкая укоризна. Как ты собралась продержаться на церемонии, если все эмоции на лице написаны?» Щеки опалила румянцем. Я хотела возразить, что к вечеру соберусь и легко отыграю невозмутимость, но... Устала, честно призналась. Встреча с Терезой и ночной разговор с мамой меня окончательно выжили. Нужно хоть немного поспать перед балом. «Отдохнуть вряд ли получится», — вздохнул отец. «Работы много, и мне понадобится твоя помощь. Зато есть хорошие новости. В душе робко всколыхнулась надежда. Радоваться в открытую пока боялась. Не хотела спугнуть удачу или размечтаться сверх меры. «Расскажешь?» — попросила, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Я уже успокоилась, честно». «Не верю», — припечатал Родриго. «От тебя заверсту фанит тревогой». Все настолько плохо?» — смутилась. Конечно, я переживала и немного потеряла контроль из-за усталости, но не настолько же. Все еще хуже, чем ты думаешь, ответил отец. Сильный эмпат тебя раскусит с порога. Перед глазами неожиданно вспыхнул образ Терезы. Вспомнился ее обманчиво ласковый взгляд шели золотистого шелка и сводящий с ума аромат цветущей вишни. «Если не совладаю с эмоциями, утону в этом цветочно-песчаном мареве и стану очередной марионеткой безликих. Попробую еще раз». В голосе отца проскользнули повелительные нотки. Сейчас он напоминал строгого ментора в Академии, а не любящего родителя. «Вчера ты прекрасно держала оборону. Постарайся вернуться в то состояние». Экипаж тронулся. Его мерное покачивание умиротворяло. Поэтому я закрыла глаза и сосредоточилась на стуке колес. Вначале нужно сбить тревожный настрой. Я представила, что мы сейчас не в карете, а на корабле. Ветер наполняет паруса, по морской глади пляшут солнечные искорки. А мы мчим по волнам Сапфирового океана навстречу новому миру и мечте. Далеко позади остаются Балтимера, охотник, интриги, жрицы и император с его свадебными планами. «Вот, уже лучше», — усмехнулся отец. «Лори, я понимаю, ты устала, и контролировать эмоции в таком состоянии очень сложно». «Но на кону стоит слишком многое», — кивнула, цепляясь за ускользающее видение. Прекрасная Марева, увы, безвозвратно рассеялась, но оставила после себя чарующие флер надежды и веры в чудеса. Я словно на миг прикоснулась к личному магическому источнику. Все страхи растворились в шуме волны аромате соли. Странное чувство, если учесть, что я никогда не видела моря вживую. «Неплохо». Отец начертил в воздухе несколько рун, активируя несложное эмпатическое плетение. Такое часто использовали обычные целители. «Даже отлично», — добавил, закончив проверку. «Запомни этот настрой и держись его». «Постараюсь». Улыбнулась, пытаясь придушить на корню новую вспышку любопытства. Вдох, выдох. Эмоции плясали, как стихийные ведьмы на шабаше. Не стоило огромных усилий держать их в узде. «Интересно», — задумчиво нахмурился отец. «Похоже, дело не только в усталости». «А?» — недоуменно моргнула. «Твои эмоции слишком нестабильны», — пояснил Родрига. Раньше я не замечал за тобой подобного. Могу лишь предположить, что так проявляется откат от браслета. Хм, а это мысль. Я сама чувствовала неладное, только объяснить не могла. Думаю, Балтимеры заранее подстраховались, — продолжил отец. И при снятии украшения тебя ударило хитрым эмпатическим плетением. Именно оно расшатывает эмоции, делая тебя уязвимой. По коже пробежал мороз. Я вспомнила, что пару раз испытывала подобное, когда надолго снимала браслет во время дежурств. Скорее всего, это страховочный аркан, чтобы им проще было убедить тебя надеть браслет обратно. В изумрудных глазах вспыхнуло мрачное пламя. Но в отличие от меня, отцу понадобилась секунда, чтобы взять себя в руки. «Уверена, ты прав», — вздохнула. Догадка объясняла многое, но не решала проблему. Я понятия не имела, как продержаться до конца церемонии. Конечно, можно поставить дополнительную защиту против ментальных воздействий, только это не спасет от шаманства безликих. Лишь привлечет ненужное внимание и сдаст нас с потрохами. Тереза сразу поймет, как глубоко мы копнули. И лишь пресветлая знает, на что она пойдет, чтобы замести следы. Наденешь бабушкин жемчуг. Даже не зная о проблеме с безликими, отец пришел к такому же выводу. «Балтимеры используют какие-то новые плетения. Обычные щиты против них бессильны. Зато ожерелье рель усиливает любые намерения и помогает сосредоточиться на определенной цели», ответила, вспомнив роскошное и безумно элегантное колье из белоснежного жемчуга. Матушка Родрига была знаменитым на всю империю артефактором. Это украшение она создала для себя, чтобы проще было концентрироваться на сложной работе. Напрямую оно не защитит от шаманства Терезы, но подарит шанс удержать эмоции в узде. Лори, не забывай, что на церемонии я все время буду рядом. Отец наклонился ближе и взял меня за руку. И Лири с владыкой подстрахуют. Знаю. Улыбнулась. Такая мощная поддержка обнадеживала, но многое зависело и лично от меня. Теперь о новостях и планах. Родриго бегло посмотрел на часы времени в обрез поэтому слушай и не перебивай алвара одобрил твой перевод сердце сорвалось в пляс и забилось часто часто я слышала его гулкое биение в ушах а руки подрагивали от избытка эмоций отец с пониманием отнесся к секундной слабости и дал мне время прийти в себя но по суровому взгляду поняла дома меня ждет еще одна тренировка Как я и предполагал, помолвка с Браном пока уходит в заморозку. Продолжил. Эту новость я восприняла почти равнодушно, только ощутила легкий укол обиды и злость на недоверчивого дядюшку. Я придумаю, как разорвать ее, добавил отец. Но позже, не все сразу. Для начала пусть император переварит твой перевод. Хорошо. А что с Марианной и Терезой? Поинтересовалась. Принцесса с утра заперлась в своей комнате и отказывается выходить. «То есть с леди Балтимир она не виделась?» — уточнила. «Интересно, с чем связан саботаж ее высочества? Неужели Мари что-то заподозрила? Или находится на грани срыва из-за слухов?» Отец говорил, что она хотела на время покинуть столицу. «Марианна пожаловалась на мигрень», — пояснил отец. «Но лекаря не пустила, только отца». Они долго спорили. Подробностей не знаю. Только то, что она должна появиться на балу. Значит, дело не в срыве. Алвара не пустил бы к гостям нестабильного огненного мага. Принцесса начала свою игру. Папа устало потер переносицу. Пока нам это на руку. Пожалуй, он прав. Любой срыв планов леди Балтимер нам на пользу. Что же касается Селесты... «Я составил список вопросов из зоны риска», — добавил отец. «И здесь мне понадобится твоя помощь. Во время подготовки к церемонии будем по очереди задавать их. Нужно вывести ее на эмоции и определить точки активации управляющего плетения».